И если счастье от рождения тебе дадено, Увидишь беловодье самолично. Земли в ней точные, дожди теплые, Солнышко благодатное, Пшеница, само собой, круглый год растет. ни пахать, не сеять, яблоки, арбузы, виноград, А в цветистом большетравье Без конца, без счету стада пасутся. Бери, владей. И эта страна никому не принадлежит. В ней вся воля, вся правда исконе живет. Это страна диковинная. Молола бабка Афимья, безрукий солдат, При медалях ей то сказывал, Беловодье под индийским царем живет. Врет бабка Афимья, врет солдат. Беловодье ничье, беловодье Божие.